Глава двадцать Кролики, обезьяна и подставной кондуктор. Честно говоря, Родиону в отпусках не везло. Впрочем, действительно невезучим оказался его второй отпуск, а первый омрачился всего лишь мелкой неприятностью. Но в целом отпуск удался, Потому что в представлении Родиона на тот момент настоящим отдыхом были не поездки на море, в леса или куда-нибудь в гости, а тихое времяпровождение в родной станице с деликатесами бабушки Фроси и рыбалкой на прудах. И эта программа в основном осуществилась. Этот первый отпуск был самым продолжительным. Родиону в ту пору не было еще 18 лет — а несовершеннолетним рабочим по закону полагался месячный отпуск. Безмятежное времяпровождение ему испортила одна назойливая станичная девушка. Объявилась она где-то за месяц до отпуска. Вскоре после того, как Родион поселился в общежитии, ему пришло письмо из Камчатской от девушки по имени Клава. Крупным почти детским почерком она сообщила, что Родион ей нравится и предложила дружбу. Обратный адрес был незнаком. Родион подумал, что это какая-то глупая школьница, а он уже не в том возрасте, чтобы поддерживать глупую переписку. Поэтому отвечать он не стал, а письмо выбросил. Но не тут-то было. Через два дня от Клавы пришло новое послание, а затем письма от нее пошли с завидной регулярностью по два-три в неделю. Судя по всему, отсутствие ответов не сильно огорчало Клаву. И этот эпистолярный монолог ее вполне устраивал. Уже в третьем письме Клава призналась, что на самом деле она Таня, но имя Клава ей нравится больше. Это признание упрочило мнение Родиона, что девушка, мягко говоря, пустоголова. Она писала ему о погоде и других малоинтересных событиях районного масштаба, но больше всего хвалилась своим отцом и кроликами, которых он разводил. Соседей по комнате начало разбирать любопытство, особенно после того, как Родион начал выбрасывать письма, не читая. А так как Родион хранил молчание, они начали вслух строить всякие догадки о содержании этих писем, чаще всего дурацкие. Но тут наступил отпуск, и все разговоры прекратились. Приехав в станицу, первые дни Родион посвятил приведению хозяйства в норму. Покрасил железную крышу, отремонтировал в доме полы и соорудил в дворе новый угольный сарай. И только через неделю, управившись с делами, он рано утром привязал к велосипеду удочки и поехал на рыбалку. В этот же день, ближе к вечеру, сестра Нина сообщила, что на улице его ждет Галя, девушка с соседней улицы. Это была та самая плотная Галя, на которой в свое время Родион учился знакомству с девушками. За то время, что они не виделись, Галя выросла и стала очень фигуристой девушкой, но Родиона по-прежнему считала пареньком немного туповатым. Небрежно поздоровавшись, она спросила в лоб, «Ты почему не отвечаешь девушке на письма?» «Так ты знаешь эту чокнутую? На себя посмотри, умник. И чего она в тебе нашла, не пойму?» «Кто она вообще такая? Моя двоюродная сестра, Танька. Живет далеко отсюда, за парком». «А зачем она себя Клавой называет?» «Нравится, вот и называет. Я вот тоже при знакомстве некоторым ребятам представляюсь Гликерией». «Извини, я же не знал, что это у вас семейное. А откуда она меня знает? Мы никогда с ней не виделись. И откуда у нее мой адрес?» «Ой-ой-ой! Возомнила себе прям таинственный монах! Не так и трудно про тебя узнать. Танька вот тоже тебя раньше не видела. Она по фотографии в тебя втюрилась». «Да ладно!» так не бывает. Зеленый ты еще, Родион. Девушки часто влюбляются по фотографии, особенно в артистов. Недавно она у твоей матери платье шила, вот там твою фотку и увидела. А сестра твоя, Нинка, ей твой адрес дала. А вчера к ней вернулось ее письмо с надписью, что адресат выбыл. Она поняла, что ты в станице и прибежала ко мне. В общем, хватит болтать, пошли. Куда? Вон за тот угол, она там тебя ждет если только с перепугу не сбежала. Таня, она же Клава, не сбежала. Перед Родионом стояла угловатая, худенькая, голубоглазая, еще не девушка, но уже и не девочка, пятнадцати лет. Глядя от смущения в небо, она лишь изредка бросала на Родиона короткие взгляды. Родиону она не понравилась, и он недовольно сказал «Привет!» «И как мне тебя называть?» «Таня!» Я передумала быть Клавой. Слава богу. И что дальше? Таня покраснела и чуть слышно пролепетала. Проводи меня домой. Родион хмыкнул, но согласился. До ее дома они шли молча. Родион не хотел заводить роман с этой школьницей и вместо ритуального рассказа всю дорогу придумывал, как бы потактичнее отвязаться от этой Тани и уговорить ее больше ему не писать. Возле своего дома Таня вдруг сделалась разговорчивой, пригласила его зайти во двор и чуть ли не с силой затащила в кролятник. Там она вовсю принялась расхваливать кроликов и все выгоды кролиководства, а потом начала агитировать Родиона заняться этим полезным делом. Не ограничиваясь словами, Таня поймала в вольере молодого кролика, усадила его в кирзовую сумку и подарила его Родиону в качестве родоначальника будущих кроличьих поколений, а затем попросила сводить ее в кино на следующий день. С подарком в сумке отказываться было неловко, и он согласился. Родион притащил подарок домой и задумался. У него не было желания разводить кроликов, а самое главное — не было возможности, ведь после отпуска он уезжал в город, а без него ухаживать за зверьком было некому. Матери было некогда за работой, а у бабушки хватало забот с курами и утками. Сестра Нинка взялась бы за разведение ушастиков с удовольствием, но из-за ее плохой ауры они быстро бы передохли. Тут он вспомнил печальную историю адвоката Полуянова и решил, что самое разумное — это сразу же употребить животное в пищу. А чтобы кролик не мучился в сумке, он тут же его забил и освежевал. А тушку отдал бабушке Фросе. Бабушка, как всегда, была на высоте, и жаркое получилось отменным. На следующий день, отправляясь в кино, он захватил сумку, чтобы отдать Тане, но после свидания вернулся домой с крольчихой в этой же сумке. Так у них и пошло. Через день да каждый день Родион шел с сумкой в кино или просто погулять, а возвращался домой с кроликом в этой же сумке. Кролятина со стола не выбывала и уже начала приедаться. На удивленные вопросы домашних он сказал, что познакомился с девушкой, у которой этих кролов не перечесть. И на каждом свидании она просто так, от чистого сердца, дарит их по одному. Долго это продолжаться не могло, и вскоре наступила развязка. Через неделю или чуть больше Таня среди дня приехала на велосипеде к Родиону домой с ревизией. Дома была одна Нина — и Таня первым делом осведомилась у нее, как себя чувствуют ее друзья-кролики. Нина была совсем не похожа на Родиона, но кое-чему у брата научилась, в том числе стилю «каков вопрос, таков ответ». Поэтому она сказала Тане, что в данный момент кролики никак себя не чувствуют. Таня не поняла этих слов и стала просить разрешения взглянуть на милых зверьков. Нина сморщила лоб и неуверенно сказала «Ну, не знаю. Видишь уборную?» «Я не хочу в туалет. Показывай кроликов». «Так я и показываю. После того, как их съели, они попали в уборную. А куда же еще?» «Правда, шкурки еще были, но их Родион куда-то дел. «Так их съели? Какой ужас! Я же их давала на развод! Породистых!» «Ну ты даешь, Танька! Где он будет их разводить? В общежитии, что ли?» Расстроенная Таня попросила лист бумаги и тут же написала гневное письмо Родиону, где обозвала его негодяем и циником, а затем сообщила, что с этого дня пусть забудет ее навсегда, и ни о какой дружбе не может быть и речи. Забрала свою сумку и, бешено вращая педалями, уехала. Родион этому письму обрадовался и последние дни отпуска провел в безмятежности. — Они встретились только через несколько лет, но сразу узнали друг друга. Повзрослевшая Таня из нескладного подростка превратилась в довольно миловидную женщину. Вспоминая эту кроличью историю, она засмеялась и сказала, что в ту пору действительно была глупышкой, ведь могла бы сразу догадаться, что Родиону негде разводить кроликов и не морочить ему голову. Родион согласился, но тактично не стал развивать эту тему. По его мнению, глупость является личностным прирожденным качеством, избавиться от которого нельзя. То есть глупая девушка с возрастом превращается в старую дуру. Житейски опытную, но все-таки дуру, потому что жизненный опыт делает мудрыми только тех, кто родился умным. Впрочем, это относится не только к женщинам. С другой стороны, глупость человеческая является скорее нормой, А ведь еще Артур Шопенгауэр подсчитал, что три четверти населения любой страны — глупцы. И так было всегда. Но справедливости ради надо заметить, что большой ум далеко не всегда гарантирует его обладателю благоденствия. В мире полно счастливых глупцов и несчастных умников. Второй отпуск выпал Родиону на октябрь месяц следующего года. Он любил это время, когда жара уже кончилась, а до осенней слякоти было еще далеко. Однако на этот раз Родион не стал сидеть дома в станице, а решил съездить в гости к любимой тете Лене, которая давно звала его побывать у них в Крыму. Родиону тоже захотелось побывать на юге и искупаться в настоящем море, к тому же еще и в бархатный сезон. Тетя Лена с мужем и сыном жила под Симферополем, но к морю от них было рукой подать. Родион был легок на подъем, и на сборы ушло всего полдня. Подарки и гостинцы были упакованы в среднего размера чемодан, а продукты в дорогу бабушка Фрося сложила в большую черную сумку. Ехать было не так уж и далеко, поезд шел меньше суток, но бабушка на всякий случай загрузила в сумку большой кусок окорока, вареную утку, добрый шмат сала, хлеб, яблоки, штук двадцать пирожков, пачку магазинного печенья и баночку закваски. В результате сумка сделалась тяжелее чемодана. Но Родион против обилия еды возражать не стал. В дороге лишний кусок никогда не помешает. На следующий день Родион обычным рейсовым автобусом прибыл в город Сальск, через который ходили поезда в Крым, причем более прямым и коротким путем, чем из Ростова. Оказалось, что приехал он слишком рано, так как поезда на юг шли ночью. Родиона это не огорчило. Он сложил свои вещи в камеру хранения и отправился знакомиться с городом, а неторопливая пешая экскурсия для этой цели подходит лучше всего. Как и многие небольшие степные города, Сальск напоминал собою разросшуюся станицу, но этим-то он и был хорош. Вечером Родион купил билет на проходящий поезд до Симферополя. Билет обошелся Родиону всего в 10 рублей с копейками — потому что в те годы железная дорога была едва ли не самым дешевым видом транспорта. Затем он достал из камеры хранения свои вещи и, сидя на вокзальной скамейке, основательно подкрепился у тятиной. Минут за двадцать до прихода поезда народ потянулся на выход к перрону. Родион тоже покинул здание вокзала. Он загади прошел в дальний конец перрона, так как его вагон был в конце состава. Тусклые фонари, освещающие перрон, — не могли разогнать ночные тени, и уже через несколько метров в сторону от путей все тонуло в ночном мраке. Родион поставил чемодан на землю и в этот момент услышал странный верещащий звук, доносящийся со стороны закрытого ларька. Он подошел ближе, нагнулся и, к своему безмерному удивлению, обнаружил сидящую в тени маленькую обезьянку. Присев на корточки, он протянул к ней руку, Обезьянка отступила к железному забору, но убегать не стала. Родион вытащил из сумки яблоко и протянул его обезьянке. Она схватила яблоко и быстро его сгрызла, а затем протянула лапку в характерном выпрашивающем жесте. Родион понял, что обезьянка ручная, и угостил ее печеньем. Он подумал, что животное каким-то образом отбилось от хозяина, который теперь ищет пропажу по всей станции. Будь у Родиона время, он позаботился бы о зверьке. Отнес его на вокзал и попытался найти хозяина, но в этот момент подкатил его поезд. Родион на прощание погладил обезьянку, подхватил чемодан и пошел к своему вагону. Поезд стоял всего несколько минут, и щекастая проводница в форменном картузе даже не стала выходить на перрон. Она просто открыла дверь в вагон и, громко объявив о скором отправлении, начала проверять билеты при тусклом тамбурном освещении. Родион пропустил трех суетливых женщин и забрался в вагон последним. Но как только он поставил чемодан на пол и полез в карман за билетом, поезд тронулся. Дальнейшие события понеслись в ускоренном темпе. Проводница уже собиралась закрывать дверь, как вдруг обезьянка выскочила из-за ларька, тенью промчалась по перрону, вскочила на вагонные ступеньки и прошмыгнула мимо проводницы в другой конец тамбура. Метнувшись от стенки к стенке, она присела за Родионовым чемоданом. Проводница резко повернулась и, показывая рукой на чемодан, начала задавать вопросы. «Что такое? Кто это?» Родион тоже заметил обезьянку и уже хотел обстоятельно про нее рассказать, но не успел. Обезьянка вскочила на чемодан, повернула к проводнице свою мордочку и оскалилась. Своими большими глазами от топыренными ушами и прочими чертами она напоминала карикатурно некрасивого маленького человечка что произвело неожиданный эффект проводница вытаращила глаза и завизжала как резаная: а, -а сатана этот вопль сильно испугал обезьянку в панике она прыгнула на стенку и ухватилась за стоп кран родион схватил ее за тельце и принялся отрывать от рычага Ручонки у обезьянки оказались неожиданно сильными, и все закончилось тем, что стоп-кран сработал, а набиравший скорость поезд резко остановился. Свистящий воздух снова испугал обезьянку, и она прыгнула в обратную сторону, то есть Родиону на грудь. Должно быть, она решила, что это самое безопасное место, и всеми лапками вцепилась ему в плащ мертвой хваткой. Проводница соскочила на землю и принялась дуть в свисток. На пронзительные трели прибежали проводники соседних вагонов и два станционных рабочих. Вслед за ними явился запыхавшийся начальник поезда. Родион попытался объяснить ситуацию, но не успел, потому что из темноты появились два милиционера, которые сходу задали вопрос «Кто остановил поезд?». Проводница указала пальцем на Родиона и громко сказала «Он!» и добавила, что данный пассажир пытался незаконно провести в плацкартном вагоне опасное животное. Милиционеры объявили Родиона задержанным за хулиганство и тут же доставили его в местное линейное отделение железнодорожной милиции. Вскоре Родион сидел в тесной дежурке и отвечал на вопросы, заполняющего протокол худощавого дежурного лейтенанта. Поезд ушел, а притихшая обезьянка сидела у него на коленях, К рассказу Коновалова дежурный отнесся недоверчиво. Родион был совершенно трезв, и списать остановку поезда на пьяную выходку было затруднительно, поэтому дежурный не стал отрицать участие в деле обезьяны, но и в этом случае, по его мнению, Родион был виноват, хотя бы в том, что не следил за своей мартышкой и спустил ее с поводка. Никто не знал породы обезьянки и дежурный называл ее просто мартышкой. Родиону не верили, что обезьяна не его, потому что она не отходила от него ни на шаг, а на всех остальных скалилась и агрессивно верещала. После допроса дежурный популярно объяснил Родиону, что остановка поезда — дело не шутошное, а меру наказания за это определит начальник, который прибудет на службу к девяти утра. Радиону по всем правилам обыскали, Составили опись изъятого и вместе с обезьяной отправили в так называемый «отстойник». В этой камере площадью около трех квадратных метров, кроме тусклой лампочки, на высоком потолке не было ничего. Здесь можно было только стоять или сидеть на грязном цементном полу. Однако дежурный оказался не очень злым человеком и немного уменьшил мучения Родиона. Должно быть, обезьяны здесь редко попадали за решетку поэтому он выдал Родиону деревянный табурет. Задержанных, кроме Родиона, в отстойнике еще не было, и он беспрепятственно уселся на табурет в углу помещения. Сняв плащ, он укутал в него обезьянку и посадил ее на колени, где она вскоре задремала. Только тут Родион как следует рассмотрел приблудное животное. В мартышках он разбирался неважно. Помнил только, что у некоторых макак самец определяется по задранному хвосту. Его подопечный, несомненно, был самцом. Родион дал ему имя — Мартын, образованное от слова «мартышка». Только через день он узнает из справочника, что Мартын является обычной макакой-резусом. Так как на вокзале обезьяну никто до этого не видел — Родион пришел к выводу, что Мартын случайно отстал от поезда, следовавшего в северном направлении. А если хозяин не заметил этого сразу, то шансов найти животное у него почти нет. Ведь для этого ему придется обследовать все станции и остановки, где проходил поезд. Усевшись поудобнее, Родион погрузился в дремоту, но это продлилось недолго. Рано утром в отстойник загнали человек восемь задержанных накануне пьяных хулиганов. Здесь им предстояло ждать прибытия начальника, от которого зависела их дальнейшая участь. Сразу стало нечем дышать. Мартин зашевелился под плащом. Здоровый дядька с опухшим похмельным лицом подошел к Родиону и, дыхнув густым перегаром, сказал «Эй, молодой, уступи место старшему». Радион убрал плащ, а Мартын поднял хвост трубой, оскалился и пронзительно заверещал. Эффект был потрясающим. Мужики нервно отхлынули к стенкам, а здоровый дядька выпучил глаза и попятился к выходу. Подойдя к двери, он развернулся и начал стучать в нее руками и ногами, перемежая удары криками «Черти, черти! Здесь черти! Выпустите меня отсюда!» Милиционеры скрутили этого дядьку и куда-то его отправили. Судя по всему, Мартын своим видом спровоцировал у него приступ белой горячки. Дежурный понял, в чем дело вывел Родиона из отстойника и приказал ему ждать на скамейке в коридоре. Первым к начальнику вызвали Родиона с Мартыном. Начальник решил дело быстро. Он не стал вникать в подробности и выслушивать оправдания, а сразу задал Родиону вопрос насчет денег. Узнав, что деньги у Родиона имеются, он на месте оштрафовал его на 25 рублей за хулиганскую остановку поезда. Но перед тем, как отпустить Родиона во Освояси, Он вызвал какую-то девушку в железнодорожной форме, показал на него рукой и сказал «Этого в следующий номер стенгазеты". Девушка вытащила блокнот и сделала в нем запись. Родион понял, что о нем будет написана сатирическая заметка в местной стенгазете, но переживать из-за этого не стал, ведь здесь его все равно никто не знал. Оказавшись на воле, Родион первым делом решил позавтракать. Захватив Мартына, чемодан и сумку, он прошел в зал ожидания и устроился на массивной вокзальной скамье. Родион усадил Мартина рядом, распаковал сумку, и они дружно приступили к еде. Родион доедал утку, а оголодавший Мартын с удовольствием наворачивал яблоки и пирожки с творогом. Вскоре к ним подошел милиционер и крайне недружелюбным тоном сказал Родиону, чтобы он как можно скорее уматывал с вокзала, А затем пояснил, что Родиона вместе с обезьяной все равно ни на какой поезд не посадят. Мол, на этот счет вышел приказ по всей дистанции. Что оставалось делать? Родион загрузился в рейсовый автобус и вернулся в станицу. Мать по привычке его отругала, бабушка Фрося заступилась, и только сестра Нина пришла в восторг от обезьянки. Она в тот же день сшила Мартыну клечатые штанишки и байковую жилетку. Мартын не возражал, ему, похоже, нравилось быть живой куклой. Но расслабиться, как в прошлом году, Родиону не удалось. Он сходил в читальный зал библиотеки, взял материалы о приручении и содержании обезьян, просмотрел их и загрустил. Как и предполагал Родион, Содержание обезьян в домашних условиях оказалось делом хлопотным и ответственным. К тому же в домашнем содержании обезьян нет практического смысла. Они легко приручаются и дрессируются, но на роль домашних животных совершенно не годятся, потому что в хозяйстве от них нет никакой пользы. Именно поэтому обезьян держат в неволе только для развлечений. Как правило, они живут в цирках или зоопарках, но изредка их держат и частные лица, но опять же с целью развлечения публики. Раньше это были шарманщики, а потом обезьянками обзавелись пляжные фотографы. Иначе говоря, Мартын был абсолютно никому не нужен, в том числе и Родиону. Самому Мартыну жизнь в деревне понравилась. Ел все, что давали. Лазал по веткам, росший во дворе шелковицы. Дразнил кошку и научился грызть жареные семечки. Спал он в летней кухне в плетеной корзине под старым детским одеялом. Уже на следующий день не стало отбоя от окрестных детей, желающих посмотреть на живую обезьянку. А Нинка привела на экскурсию весь свой класс. О спокойном отдыхе нечего было и думать. Поэтому на третий день Родион вместе с Мартыном уехал в Ростов мартын категорически отказался путешествовать в сумке, поэтому родион надел ему аккуратный ошейник с узеньким кожаным поводком город есть город с его оживленным движением в котором пугливому животному легко потеряться или попасть под машину вначале родион хотел пристроить мартына в цирк но потом решил не канитеться и сдать его в зоопарк поэтому прямо с автовокзала он туда и отправился Мартин вел себя спокойно поэтому Родион пришел к выводу, что он родом не из джунглей и с детства привык к шуму машин и людской суете. Родион не хотел никому рассказывать про обезьяну, но сохранить в тайне это приключение ему не удалось. На троллейбусной остановке возле автовокзала он столкнулся с Витей Гагаркиным из своей бригады. Витя тут же пристал с расспросами и, не получив внятного ответа, решил, что обезьянка родом из Крыма. Родион с трудом от него отцепился. Кроме того, в тот день его видели два знакомых парня из общежития. Ведь человек с обезьянкой на плече невольно привлекает внимание. В зоопарке все прошло как по маслу. После недолгих расспросов Родион нашел кабинет нужного администратора. Полный мужчина средних лет, с добродушной улыбкой, выслушал грустную историю знакомства Родиона с потерявшейся обезьянкой, покивал головой и начал заполнять какие-то бумаги. Он записал данные Родиона и его адрес, после чего велел расписаться в похожем на заявление документе. Затем пришел ветврач в белом халате. Ущуплого с виду ветеринара оказалась мощная аура повелителя животных, так как Мартын даже не пикнул во время осмотра. Вскоре формальности были закончены. Родион облегченно вздохнул, попрощался и отправился на выход. Он был уже возле двери, когда администратор окликнул его и сказал, что если Родион надумает поступить на работу в зоопарк, то его примут без разговора. Родион обещал подумать и быстро вышел на улицу. В общежитии удивились его несвоевременному возвращению, но причину его узнали только через месяц. В этот раз Родион сказал только, что поездка в Крым сорвалась. Он написал письмо тёте Лене с обещанием приехать на следующий год, а затем уехала к дяде Семёну, чтобы оставшиеся дни отпуска провести на реке с удочкой и просто отдохнуть на природе. Бригада, взбудораженная слухами о ручной обезьяне, с нетерпением ждала возвращения Родиона из отпуска. И как только он появился, на него обрушился град вопросов. Родион ответил коротко и без подробностей, что в Сальске к нему приблудилась обезьяна, из-за которой пришлось отменить поездку в Крым. Он вернулся домой, а обезьяну сдал в зоопарк. Саня Буров сказал, что такого не может быть, потому что бродячих обезьян в наших местах не было, нет и не предвидится, а значит, Родион что-то скрывает. В определенной мере он оказался прав. — Недели через две Родиона вызвали к начальнику цеха на ковер. Кроме начальника, в кабинете находился председатель цехкома. Начальник посмотрел на Родиона, сокрушенно вздохнул и сказал, «Интересно, ты проводишь отпуск, Коновалов? Вот, полюбуйся». Он швырнул на стол большой вскрытый конверт, на котором лежала фотография. Это был снимок красиво оформленного стенда под названием «Крокодил», расположенного на вокзале станции «Сальск». В нем была размещена карикатура размером с газету. На рисунке был изображен сидящий на огромном раке человек, который в одной руке держал обезьяну, а другой срывал висящий в пространстве стоп-кран. Пояснительный текст был плохо виден, но он имелся в сопроводительном письме, которое председатель цехкома тут же и озвучил. В документе было сказано, что такого-то числа в такое-то время гражданин Коновалов Р.А., находясь в поезде дальнего следования Волгоград-Симферополь, из хулиганских побуждений с помощью дрессированной обезьяны путем приведения в действие стоп-крана произвел экстренную остановку данного поезда. За это правонарушение он был задержан линейным отделом милиции станции «Сальск» и оштрафован на сумму 25 рублей. Для Родиона эта телега оказалась неожиданным ударом из-под тишка, ведь он полагал, что уже сполна наказан штрафом. Покраснев от негодования, он изложил начальнику, как было дело, а затем в свое оправдание сказал, что все эти события не имеют к производству никакого отношения, а значит, никакого нарушения производственной дисциплины тоже не было, и ему непонятны претензии начальства. Как ни странно, эти доводы убедили начальника. И он уже хотел отпустить Родиона, но вредный председатель цехкома сказал, что реагировать на сигналы органов нужно обязательно. По крайней мере, на профсоюзном уровне. Но в данном конкретном случае можно ограничиться проработкой Коновалова бригадным активом. Родион покинул кабинет, а начальник после некоторого раздумья принял компромиссное решение. Он по телефону вызвал сменного мастера Анатолия Ивановича, Выдал ему злополучный милицейский конверт и попросил вместе с Профоргом и комсоргом бригады провести с Коноваловым воспитательную беседу. Комсорг Феликс был довольно болтливым человеком и тут же рассказал Сане Бурову о том, что Родион на пару с обезьяной устроили чуть ли не крушение поезда. Саня выпросил у мастера злополучную фотографию с карикатурой и пустил ее по рукам. Людей разобрало любопытство. И в результате вместо килейных разборок в конце смены образовалось стихийное бригадное собрание. Родион вновь повторил свой рассказ. Но, к его удивлению, члены бригады встали на его сторону и единогласно постановили, что он не виноват. Анатолий Иванович развел руками и доложил об этом начальнику цеха. Тот тоже развел руками и спустил дело на тормозах. Довольно быстро эта история докатилась до общежития. И около месяца соседи подначивали Родиона просьбами рассказать, как он верхом на раке тормозил поезд. Прошел ровно год, и наступило время очередного отпуска. У Родиона не пропало желание погостить у тети Лены, и он решил сделать еще одну попытку съездить в Крым. И на работе, и в общежитии все знакомые напутствовали его просьбой не связываться больше с обезьянами и не тормозить поезда. Получив отпускные, Родион отбыл в станицу. Все было, как и год назад. Тот же маршрут, тот же чемодан с подарками и та же сумка с таким же набором продуктов. Родион изменил только время отбытия. Чтобы не болтаться в Сальске целый день, он приехал туда вечерним автобусом. Купив билет, он присел на скамью в зале ожидания и хотел уже заглянуть в сумку с едой, как вдруг женский голос окликнул его по имени. Голос принадлежал сидевшей через проход на такой же скамье тетке Лукерье, дочери его старого знакомого деда Обозова. Рядом с ней восседал разодетый в пух и прах по сельской моде сороковых годов сам дед Абоз. На нем были хромовые сапоги, синие гарифе, военного покроя светлый френч с пуговицами до самого верха и парадный белый картуз на бритой голове. Казалось, годы не властны над этим худощавым стариком, но, скорее всего, возрастные изменения маскировались большими очками и пышными седыми усами. Худую и бледную тетку Лукерью ничего не маскировала, и она выглядела на свои пятьдесят лет. Она подсела к Родиону и принялась выспрашивать, куда он едет. Тут же выяснилось, что им предстоит ехать в одном поезде и даже в одном вагоне. Это известие сильно обрадовало тетку, и она начала просить Родиона о помощи при посадке и высадке из поезда. Родион согласился, но крайне неохотно, потому что с дедом обозом они были не в ладах с давних пор. Тетка Лукерия тут же подробно рассказала о последних событиях в их семействе. Год назад дед овдовел и сильно загоревался за своей скандальной бабкой, что удивило многих его знакомых. Но постепенно депрессия прошла, и к весне дед пришел в норму. Более того, он решил жениться на шестидесятилетней молодухе с соседней улицы. И дочь с зятем еле отговорили его от этого шага, обещав исполнять все его другие прихоти. И вот в конце лета ему приспичило съездить в гости к сестре, которую он не видел лет двадцать. Тетка Лукерья обещала свозить его, как только она получит на работе отпуск. И вот этот день настал. Дедова сестра жила, в общем-то, не очень далеко, а именно в станице Динской, стоящей на подъезде к Краснодару, в каких-то 30 километрах от него. А самый короткий путь туда и пролегал через Сальск. Муж Лукерьи, шофер электросетей на казенной машине, к вечеру привез их в Сальск, приволок вещи на вокзал и уехал обратно. Теперь им осталось проехать всего несколько часов на поезде без всяких пересадок, чтобы рано утром оказаться на месте, где их встретит двоюродный брат лукерье или его жена. Телеграмма уже отправлена. Оставшееся до поезда время Родион посвятил еде. Когда объявили посадку, он подошел к деду и поздоровался. Но тот не желал его признавать. Он тыкал в сторону Родиона парадной деревянной тростью, гордо именуемый Костылем, и приговаривал — «Не подходи ко мне, сатанинское отродье!» Тетка Лукерья принялась его отчитывать. «А вы, папа, не веридуйте. Сами набили чемодан, так что не поднять. Они здесь, одни, там, а носильщиков нету. Скажите спасибо, что нашелся человек, согласный помочь». Дед плюнул с досады и зашагал на перрон. Большой чемодан и впрямь оказался неподъемным. Родион так и не узнал, чем был набит этот чемодан, но казалось, что он упакован кирпичами. Чтобы чемодан не развалился, он был обвязан специальными лямками с приделанной к ним большой точеной деревянной ручкой. Их вагон оказался почти в самом конце поезда. Но, тем не менее, они благополучно загрузились. Вагон был самым обычным плацкартным. Сонная проводница указала места и принесла Родиону постель. Детобос с дочкой от постели отказались. Родионово место было в проходе. Он разложил полку, раскатал матрас и под стук колёс быстро уснул. Но выспаться в эту ночь ему не удалось. В седьмом часу утра перед самой Денской его разбудила тётка Лукерья. Полагая, что дело минутное, Родион не стал надевать свою коричневую нейлоновую куртку, а также чёрную кепку, и в одном пуловере выволок тяжёлый чемодан в тамбур. Впрочем, погода была тёплой и безветренной. Замелькали станционные огни, и поезд остановился на втором пути. Ночной сумрак еще не рассеялся, хотя небо на востоке посветлело. Первой высадилась тетка Лукерья. Родион подал ей небольшой узелок и сумку, а затем, поднатужившись, вытащил из тамбура чемодан и поставил его на перрон. Тетка Лукерья поблагодарила Родиона и пожелала ему счастливого пути. Он кивнул и подошел к ступенькам в тамбур, по которым, не спеша, чинно спускался на землю дед обозов. Сонная проводница равнодушным тоном напомнила о скором отправлении, и вот тут-то все и завертелось. Едва дед ступил одной ногой на перрон, как вдруг глаза у него закатились, и он безвольно повалился прямо на Родиона, который рефлекторно его подхватил и не дал упасть на землю. Оглядевшись по сторонам, он оттащил деда в сторону и попытался усадить его на чемодан, но ничего из этого не получалось. Тело деда так и норовило мешком сползти на землю. Проводница крикнула «Эй, немедленно сообщите дежурному по вокзалу, а он вызовет дедушке скорую помощь». Родион в панике торопливо схватил деда на руки и быстро зашагал к вокзалу. Растерянная тетка Лукерья семенила вслед за ним. Возле стены вокзала стояли две обычные скамьи из деревянных рейк на фигурных чугунных ножках. Родион положил деда на левую скамью и попытался нащупать у него пульс. Но ни на руке, ни на шее пульса не было. Родион повернулся к тяжело дышащей Лукерии и сказал, «Ну все, кажись, дедушка помер». Тетка Лукерия упала на колени, схватила деда за безвольную руку и завыла, «Папа, папа, что же ты наделал?» Родион торопился, а причитания могли растянуться надолго, поэтому он хлопнул женщину по плечу и внушительно сказал, «Мне некогда, поезд вот-вот отойдет, а вы, тетя Луша, время не теряйте, а сразу идите к дежурному и вызывайте скорую, мало ли что». Тетка Лукерья подхватилась и засеменила в здании вокзала. Родион подумал, что он сделал все от него зависящее, попрощался с дедом и быстро зашагал к своему поезду. Все произошло довольно быстро, и он наверняка успел бы заскочить в свой вагон, но откуда ни возьмись, дорогу перегородил длинный товарняк, проходивший на небольшой скорости по первому пути. Громкоговоритель объявил об отправлении пассажирского поезда, и когда, наконец, товарняк закончился, пассажирский поезд уже набрал ход и мигнул Родиону фонарем последнего вагона. На перроне одиноко стоял тяжелый дедовский чемодан. При его виде Родион вспомнил о собственном чемодане и бросился к дежурному по вокзалу спасать свои вещи. Навстречу ему от комнаты дежурного шла заплаканная тетя Лукерья. Ее держала под руку худенькая женщина среднего возраста. Родион понял, что это встречающая родственница. На Родиона они не обратили внимания. Зайдя к дежурному по вокзалу, он в двух словах объяснил ситуацию. Процедура была отработанной. Родион написал стандартное заявление, а дежурный позвонил на станцию «Краснодар-1» и попросил снять вещи гражданина такого-то с поезда такого-то. Затем он объяснил Родиону, как восстановить билет, забрать в Краснодаре чемодан с курткой и следовать выбранным маршрутом дальше. Но всё оказалось не так просто. Неприятности сыпались на Коновалова одна за другой. Не успел он выйти от дежурного, как туда забежала тетка Лукерья и набросилась на Родиона с вопросом «Куда ты дел папу?». Вслед за ней появились медики и спросили «Где больной?». А затем стали угрожать штрафом за ложный вызов. Ничего не понимающий Родион тупо молчал. А стоящая возле дверей родственница тетки Лукерии решительно сказала «А чего с ним разговаривать? Милицию надо вызывать». Дежурный тут же вызвал наряд прибывший буквально через пять минут. Сержант начал проводить осмотр места происшествия, и только тут, увидев пустую скамью, Родион понял, что дедушка Обозов таинственно исчез в неизвестном направлении. Тетка Лукерия в присутствии милиции осмелела и чуть ли не с кулаками набросилась на Родиона. «Куда ты дел папу изверг?» «Да вы что, тетя Луша! Я тоже не знаю, куда он делся!» Я вон там, возле путей, пережидал товарняк и ничего не видел. Не оправдывайся, ты давно хотел его извести. Не знаю только за что. Думаешь, я забыла, как ты повесил его на дереве и поливал водой? Чего вы городите? Это же было лечение. Хорошо, лечение. Еще неизвестно, чем бы оно закончилось, если бы мама не нагрянула. Успел только руку бедному папочке вывихнуть. Родственница в ужасе округлила глаза и проговорила. Лушенька? «Как же после этого ты доверила ему ваш чемодан?» Родион в отчаянии только махнул рукой. Опытный сержант не стал вникать в подробности. В меру своих полномочий он объявил Родиона задержанным до выяснения, а женщин записал в свидетели. И не успел Родион сказать что-нибудь в свою пользу, как очутился в КПЗ. Через полтора часа его вызвали на допрос. Средних лет оперативник хмуро посмотрел на него — и начал задавать стандартные вопросы. Затем казенным тоном сообщил, что открыто уголовное дело по факту пропажи человека, по которому он, то есть Коновалов, проходит подозреваемым. Родион не очень в это поверил, но сомнение оставил при себе. Допрос занял много времени. Родиону пришлось рассказать в подробностях не только о происшествии на станции, но и о том, как несколько лет назад он принял участие в лечении дедушки Обоза от радикулита выслушав его опер сказал допустим что к пропаже гражданина обозова ты не причастен но это не значит что ты чист перед законом как Папанин на льдине зачем ты унес тело с места происшествия посторонним лицам это запрещено а ты кто такой «Самое настоящее — постороннее лицо, а значит, правонарушитель, и ответишь за это по всей строгости закона, и будешь сидеть под следствием до тех пор, пока гражданин обозов не найдется в живом или покойном виде». «А если не найдется? Куда он денется?» «Найдем». Уверенности в голосе оперативника не было. Дело оказалось слишком нестандартным. В небольшой камере, куда определили Родиона, Томились два средних лет мужика. Один попался на воровстве цемента, а другого раскручивали на срок за драку с соседом. Узнав, за что посадили Родиона, они утратили к нему всякий интерес. Коротая время, дрочливый мужик рассказывал длинные и скучные истории про своих знакомых и родственников. Кормили здесь вполне прилично, так как еда доставлялась из близлежащей столовой, но Родион все равно скучал по своей сумке с харчами. На третий день сразу после обеда его вызвали к следователю. В кабинете следователя его ждал давишний оперативник. Без всяких предисловий он спросил Родиона, «Ты сможешь уверенно опознать гражданина Обозова?» «Да. Тогда поехали». Ехать пришлось километров пятнадцать в небольшую станицу Пластуновскую. Морг располагался в маленьком домике в углу больничного двора. В нём лежали всего два покойника — в одном из которых Родион сразу узнал дедушку Обозова. Дед лежал голый, со следами вскрытия на груди, но в картузе и очках. Санитар объяснил, что картуз на голове сидел очень плотно, как будто приклеенный, поэтому трогать его не стали, иначе пришлось бы сдирать головной убор вместе со скальпом. Дед обнаружился еще вчера утром в местной больнице. Он лежал мертвый в процедурном кабинете на кушетке для постановки клизм, Как он туда попал, не знает никто. Вначале думали, что он местный житель, и полдня искали его родственников. А уж потом милиция объявила его неизвестным трупом. Вскрытие показало, что дедушка умер сутки назад естественной ненасильственной смертью от сердечной недостаточности. Это избавляло милицию от поиска преступников. Оставалось сообщить родственникам и закрыть дело. Впрочем, Родион подозревал, что никакого дела и не заводилось. Слишком оно несуразно выглядело, и даже постороннему человеку было ясно, что раскрыть его шансов почти не было. Возвратившись в отдел, оперативник сразу доставил Родиона в кабинет начальника. Мельком взглянув на Родиона, начальник произнес сакраментальную фразу «Деньги с собою есть», после чего оштрафовал его на 30 рублей за нарушение правил оказания помощи пассажирам, и отпустил на все четыре стороны. Первый же попутной электричкой Родион прибыл в Краснодар. Побродив по величественному и красивому вокзалу, он нашел дежурного и через полчаса бюрократических процедур вернул назад, снятые с поезда, все его вещи. Вопреки опасениям, утка не испортилась, и прямо на вокзальной скамье Родион утолил голод, оставив от птицы одни косточки. Он проделал это так быстро и аккуратно, что сидевшая напротив интеллигентного вида женщина в очках сказала мужу «Ты видел? Это же номер, с которым можно выступать на сцене!» К сожалению, выданный в сальский билет оказался просроченным, и чтобы его восстановить, требовалась справка из милиции, поэтому Родион махнул на него рукой. У него оставалось еще сорок с лишним рублей — и можно было путешествовать дальше, тем более, что осталось проехать всего полпути. В кассе сказали, что его поезд прибывает рано утром, а билет на него оформляют перед самым прибытием. Оставалось ждать. Родион сложил чемодан и сумку в автоматическую камеру хранения и отправился поглазеть на город. Уже сгущались сумерки, когда в своей экскурсии по городу Родион наткнулся на гостиницу «Москва», После нар хотелось отдохнуть в нормальной постели. Родион подумал, а вдруг? И зашёл внутрь. Чудо не случилось. На стойке администратора красовался стандартный плакат с крупно написанными словами «Мест нет». Для очистки совести Родион всё-таки подошёл к сурового вида тётке-администратору и попросился переночевать до утра. Он рассказал, что отстал от поезда и даже показал ей билет. Тётка не удостоила его ответом. Движением подбородка она указала на плакат и равнодушно отвернулась. Родион поплёлся на выход. Но в этот момент администраторша окликнула его и поманила к себе рукой. Вернувшись к стойке, Родион услышал. «Так тебе только до утра?» «Да, мой поезд отправляется полседьмого». «Есть место в двухместном номере, но только до утра». «Плати три рубля. Подойди к дежурной по этажу» а она тебя определит на место и все покажет». Родион понял, что номер забронирован, но постояльцы прибудут только завтра. Номер представлял собой просторную комнату с санузлом. Две односпальные кровати вдоль стен и стоящие возле них тумбочки делали этот номер похожим на больничную палату. Тем не менее холодильник в углу, телевизор на железной подставке — Полированный шкаф и письменный стол с настольной лампой создавали уровень комфорта, недоступный для всякого рода домов колхозника и прочих ночлежек. Номер не пустовал. За письменным столом сидел постоялец и читал газету. Хорошо одетый мужчина, около сорока лет, своим горбоносым породистым лицом, благородной сединой на висках и аккуратной прической, именуемый в народе политзачес изображён на всех портретах Сталина, имел вид потомственного интеллигента. Отточенные манеры и литературно-правильная речь только подчёркивали это. После того, как Родион снял куртку и повесил её в шкаф, мужчина встал, сделал изящный полупоклон и представился. Станислав Агинский, режиссёр. Родион кланяться не стал, но ответил в том же стиле. Коновалов, слесарь. «Полагаю, вы слышали знаменитый полонез Агинского?» «Довелось. Перед вами стоит внук в пятом поколении, того самого знаменитого Михаила Клеофаса Агинского, иначе говоря, его прямой потомок». «Это хорошо. Главное, что не внук лейтенанта Шмидта». Агинский замер на несколько секунд, затем шутливо погрозил пальцем и сказал, «А однако вам пальца в рот не клади, а имя у вас есть, молодой человек?» «Есть». Решив, что знакомство состоялось, Родион прекратил разговор и удалился в туалетную комнату. Его сосед обескураженно хмыкнул, пожал плечами и вернулся к газете. Посмотрев в зеркало, Родион пожалел, что его электробритва «Киев» осталась в чемодане. За эти дни его лицо порядочно заросло по юношески мягкой, но густой щетиной. Родион впервые обратил внимание на свою разноцветность, так как, в отличие от темных бровей и усов, его бакенбарды и бородка имели яркий красноватый оттенок, а волосы на голове оставались такими же белокурыми, как и в детстве. Впрочем, измученному Родиону было не до отвлеченных размышлений и умных бесед с соседом. Вернувшись в комнату, он сразу предупредил Агинского, что устал и хочет спать. Затем Родион по-солдатски быстро разделся, брюки и остальную одежду повесил на стул возле кровати, забрался под мягкое одеяло и через минуту заснул богатырским сном. Проснулся он полшестого утра. Соседа не было, и, судя по засланной кровати, в номере он не ночевал. Родион быстренько умылся, оделся, сунул руку в брючный карман и застыл на месте. Карман был пуст. Он принялся лихорадочно проверять остальные карманы, но денег не было нигде, ни копейки. Остальные вещи были на месте, а на руке тикали часы-полет. По какой-то причине вор ограничился только деньгами. Скорее всего, из-за осторожности. Так Родиона впервые обокрали. И это стало для него серьезным уроком. С той поры он начал подозрительно относиться к незнакомцам, Особенно к таким, кто без нужды хвастал знатным происхождением и своей интеллигентностью. Когда заспанная администраторша поняла, о чем ее расспрашивает Родион, то сказала. «Какой еще Агинский? Его фамилия Рыжиков. Он приехал из Сочи на какой-то гастрономический... Нет, астрономический симпозиум. А в чем дело? Этот гад обобрал меня до копейки. И много взял? Сорок два рубля с мелочью». «Да, нехорошо. Мне этот пижон сразу не понравился. Он ещё вчера поговорил с кем-то по телефону, сказал, что обстоятельства изменились, и тут же съехал. А оказывается, вон оно что. И что теперь? В милицию будешь сообщать?» «А смысл? Даже если его случайно и задержат, то он легко отопрется. На деньгах ведь не написано, что они мои. Свернёт на ваш персонал. А поди докажи, что это не ваших рук дело». Администраторша облегчённо вздохнула и поинтересовалась. — И куда ты теперь? — Домой, наверное. — А как, не знаю. Денег ведь нет даже на троллейбус. И тут случилось чудо. Администраторша шумно вздохнула и сунула Родиону металлический рубль. Он поблагодарил добрую женщину и пешком отправился на вокзал, благо идти было недалеко. Родион подозревал, что этот рубль он получил за то, что не стал обращаться в милицию. Прибыв на вокзал, он достал из камеры хранения чемодан с изрядно похудевшей сумкой, присел на скамью в зале ожидания и стал думать о том, что делать дальше. Сорок рублей сумма не ахти, но на эти деньги можно было съездить в Крым и обратно. Да еще бы и осталось. А с одним рублем нечего было и рыпаться. Перебрав в уме несколько вариантов, Коновалов решил, что самым разумным будет вернуться в Ростов на электричке «Зайцем». Тем более, что опыт в этом деле у него имелся. Приняв решение, он первым делом изучил расписание. Электричка отправлялась еще не скоро, причем шла она только до Староминской, а там нужно было делать пересадку на ростовскую электричку, которая прибывала на место уже к вечеру. Пригородные поезда замедлительность называли 500 весёлых. Обычный поезд шёл в два раза быстрее, но выбора у Родиона не было. От нечего делать, он вышел на перрон и начал ходить возле ларьков, борясь с искушением потратить на что-нибудь вкусненькое последний рубль. На второй путь прибыл поезд Тамбов-Анапа. Народу на платформе было немного, и посадочная суета быстро закончилась. Стоявшая возле четвертого вагона проводница посмотрела на Радиона и вдруг окликнула его. «Эй, молодой человек, ты случайно не Коновалов?» Родион пригляделся и узнал в проводнице землячку, Инну, бывшую невесту курсанта Новгородцева. За прошедшие годы красивая девушка расцвела и превратилась в еще более красивую женщину, но это была прежняя ироничная и властная Инна. Однако Родион ей не обрадовался и довольно хмуро ответил. — Да, Коновалов. — Привет, Инна. — Вот так встреча. Куда едешь? — Домой. — Откуда? У тебя вид, как будто ты недавно из Кутузки. Я в Крым ехал к тётке своей в гости. Да от поезда отстал. А здесь, в Краснодаре, в гостинице переночевал. Да не повезло. Пока я спал, сосед по номеру обчистил карманы до копейки и смылся. Теперь жду электричку, чтобы хоть зайцем в Ростов добраться. Спасибо администраторше гостиницы. Рубль дала на дорогу. — Погоди-ка. Ты хочешь сказать, что администраторша гостиницы просто так дала рубль? — Да. — А что? — Первый раз про такое слышу. Даже посмотреть на нее захотелось. Добрый администратор, надо же. А ты, Коновалов, все равно какой-то нерасторопный. — Что у тебя в чемодане? — Подарки всякие. — Что именно? — Отрезк репдышина и еще кое-какие тряпки. — Покажи. Родион открыл чемодан, а Инна, увидев лежащий сверху отрезк репдышина, пришла в восторг и сказала, — Твоя мама разбирается в этих вещах. — Слушай, Коновалов, тебе в Ростов надо? — Так давай я тебя за этот отрез туда доставлю. — Да вы же в другую сторону едете. Ну и что? Куда ты торопишься? «Сегодня в Анапе в море искупаешься, а завтра на обратном пути я тебя в Ростове высажу. Охота тебе весь день с чемоданом от ревизоров бегать». «А у вас ревизора, что ли, нету?» «Билет — не твоя забота. Не переживай, система отработана. Прибудешь на место, как белый человек. Давай решай быстрей, стоянка десять минут заканчивается». Крепдышин стоил около двадцати рублей. Но, с другой стороны, в предложении Инны были свои плюсы. Родион подумал, а почему бы и нет? И согласился. В обычном плацкартном вагоне имелась пара свободных мест. Но все четыре часа с лишним до Анапы Родион просидел в купе проводников. Инна сдала дежурство по вагону своей русоволосой напарнице, но вместо отдыха насела на Родиона с вопросами о станичных новостях и общих знакомых, которых, к удивлению Родиона, нашлось предостаточно. Инна давно не бывала на родине, и теперь её интересовало всё. Выйдя замуж, она переехала к мужу в Тамбов. Он работал в управлении железной дороги, а она устроилась проводницей. Муж был недоволен её работой. Ему хотелось свежего борща каждый день, а ей нравилось колесить по стране. Но всё хорошее быстро кончается, муж настоял на своём, И теперь ее ждет должность кассирши на станции Тамбов. А этот рейс в качестве проводницы для нее последний.